Глава двадцать пятая. Викинг влюбился. Мужчина, считавший женщин существами нижшей касты, ценивший себя и свои желания превыше всего, втюрился, как последний сопляк по самые уши. С ним такого просто быть не могло. Но、ну、вот падиштэй, случилось. В парижском отеле, где он обычно останавливался. Произошло некое стихийное бедствие: то ли съезд нефтяников, то ли симпозиум агрономов, а может и вовсе конференция бугалтеров. В общем, по роскошным апартаментам слонялась тьма разношерстного народа, а вне когда уютном ресторанчике даже позавтракать в одиночестве оказалось невозможно. Официант, кланяясь и бормоча извинения, усадил ошалевшего от столь многолюдного вокзальной атмосферы Александра за столик. Где уже сидела какая-то девица. Завтракать с девицами, тем более незнакомыми, Саша не любил. Сейчас эта курица начнет строить глазки, щебетать, навязываться. Барышня, вопреки его ожиданиям, ни щебетать, ни навязываться не планировала. Она сидела уткнувшись в ноутбук, щелкала клавишами, недовольно поджимала губки и периодически заталкивала в рот крошечные круассаны. К слову сказать, диетами она явно не увлекалась, так как круассанов перед ней лежала целая гора. Но、ну、и судя по фигуре, Наталье девица было плевать. Это какая кубышечка, здобная, полненькая и indifferentная к окружающей действительности. К Александру, кстати, она тоже была indifferentна. Мазну взглядом по соседу, она слегка нахмурилась, явно не обрадовавшись. но вежливо кивнула, тут же потеряв к нему интерес. Нетривиально хмыкнул про себя уязвленный викинг, а обычно слабый Пол реагировал на него иначе. Брюнетка безмятежно шиборошалась в своем ноутбуке, возя пальчиком по сенсорной панели, периодически молотя по клавиатуре и осуждающе сдвигая брови, словно рядом с ней не сидел самый красивый в мире мужчина. Да на него таращились все бабы в зале. Что там бабы? Мужики поглядывали с завистью и напряжением. А это чем она там занималась? Александр был уверен, что барышня либо сидит на адамском форуме, обсуждая всякую чушь, либо смотрит какой-нибудь ток-шоу про любовь в прямом эфире и отстукивает недалекие комментарии. А что еще могла делать за завтраком такая пышечка? Внимательно обозрев зону декольте соседки. Саша прикинул размер ее груди, потом попытался дорисовать фигуру. Получалось плохо, так как рост был неизвестен, талия скрыта, а ноги. Ногами она болтала и шевелила, как щенок хвостом. Вероятно, именно за счет конечностей брюнетка выражала львиную долю обуревавших ее эмоций. Чтобы не изнавать от любопытства, Саша довольно бесцеремонно встал и заглянул ей через плечо. На экране... Вместо ожидаемой женской дребедени он увидел чертеж, похожий на лабиринт запредельного уровня сложности. Сотни тончайших волосяных линий образовывали разнообразные хитросплетения, напоминавшие нутро многофункционального агрегата неизвестного назначения. Внезапно часть чертежа перекрыла окошко скайпа с подобострастно моргавшим усатым мужиком – Вова, прошепела соседка, если через пятнадцать минут у меня не будет расчётов по восьмому узлу, ты уволен. Елена Геннадьевна, почему через пятнадцать? Обреченно проблеял усатый Вова. Потому что я закончу завтракать и поеду на производство, а без расчётов мне там делать нечего. Рявкнула Елена Геннадьевна. Через полчаса, раньше никак. Виновата шевельнул усами собеседник. Вам же еще доехать надо. Потом они вас там кормить будут, хлеб, соль, все такое. Я все сказала, отчеканила брюнетка и захлопнула крышку ноутбука, запихнув в рот очередной круассан. Саша подобрал челюсть и вернулся на место. Что? свирепо уставилась на него Елена, встав и одернув юбочку, удовлетворили любопытство. Не то слово. Обалдела подтвердил Саша, разглядывая девушку. Она была маленькой, просто дюймовочка, крошечная, кругленькая и энергичная, как июльский шмель. Того и гляди укусит. Александру всегда нравились высокие, худые барышни модельной внешности, вернее он думал, что они ему нравятся, так как это было модно, стильно и статусно иметь рядом именно такую подругу, как у всех. И вот впервые в жизни. Ему хотелось смотреть на совершеннейшую противоположность общепринятому шаблону. Более того, Александр впервые понял значение выражения «глаз не отвести». Он таращился на новую знакомую, как загипнотизированный, ловя себя на мысли, что ее хочется потрогать. Черт знает что. Давайте поужинаем вместе. Неожиданно вырвалось у Александра. Как правило, барышни после этой фразы. Обнадеженно вспыхивали, блестели глазками и начинали мысленно строить планы, простиравшиеся аж до счастливой совместной старости. Нет, отрезала Елена, но за предложение спасибо. Никогда в жизни Саши не отказывали. Но、ну, не уговаривать же ее, хотя это и не получилось бы, так как Елена стучаком лучками уже удалялась из зала, прихватив ноутбук. Он выглядел в ее маленьких ручках огромным, как плазменная настенная панель. Развив бурную деятельность и основательно утомившись от задабривания и очаровывания сотрудниц отеля, уже к обеду Александр выяснил, в каком номере остановилась несговорчивая брюнетка и организовал доставку корзины цветов в ее номер. К корзине прилагались фрукты, вино и шоколад. В цветы было воткнуто приглашение на ужин. Это был запредельный реверанс с его стороны, тем удивительнее было то, что Елена вечером не пришла. Нарядный и элегантный как рояль Саша битый час пропреждал девицу в ресторане отеля, после чего отправился к ней в номер. Елена открыла двери в отельном халатике с тюрбаном из полотенца на голове. Я приглашал вас на ужин. Довольно сварливо начал Александр. Я же сказала, что не буду с вами ужинать. Пожала плечиками дюймовочка и захлопнула дверь. Все, надо полагать, аудиенция была окончена. Несколько дней Саша, очумев от охотничего азарта, уязвленного мужского самолюбия, осаждал свою неприступную крепость. За это время он узнал, что красивый мужик – это минус, напористость, свидетельство плохого воспитания, а любви не существует. Все это Елена. выдавала дозированно, категорически отвергая его ухаживание. Причем она не испытывала ни малейшей неловкости, отказывая непринужденно и почти равнодушно. О, как хотелось Александру заглянуть к ней в мозг и выяснить, что же движет ее поведением, чего ей надо, как с ней общаться, но все это не представлялось понятное дело возможным. А в голове у Елены было вот что. Как известно, мужчины, да и женщины тоже, ценят только то, что достается тяжело. Лена это прекрасно понимала. Разворачивающиеся вокруг нее события Елену заинтересовали, но не так, чтобы сильно. К тому же она работала, а это была очень важная часть жизни Лены, и отдавалась она работе со всей страстью. И потому сначала барышня лишь констатировала, что красавчик, которого усадили за ее столик, не для нее. Проще говоря, не по сеньке шапка. Когда он начал к ней подкатывать, Леночка и вовсе разозлилась, решив, что заскучавший командированный собрался таким образом поразвлечься, осчастливив одинокую дамочку. Она стала бы очередным трофеем в его наверняка богатой коллекции — Как и у всякой девушки в возрасте ближе к тридцати, у Леночки имелся негативный багаж за плечами неудачная любовь и абсолютная уверенность в том, что с мужиками можно действовать только по схеме, если не мы их, то они нас. Проще говоря, к сильному полу Елена относилась с недоверием и настороженностью. Упорство Александра ее сначала удивило, потом обескуражило, а в итоге она его все сдалась. Вернее, эта Леночка знала, что сдалась, а для Саши все выглядело так, словно она снизошла, но все еще сомневается. Только так мужика можно привязать к себе. Во всех прочих вариантах он тут же почувствует себя победителем и будет ходить Гоголем. Пусть волнуется, пусть живет в напряжении, ведь именно такая острота в отношениях и может удержать рядом с обычной девушкой. столь бесподобного завоевателя. А все почему? А потому что он до конца не уверен, что он таки завоеватель. Вот пусть живет, сомневается и каждый день доказывает. Саше же вероятно не хватало рядом именно такой железной леди. Он привык командовать, доминировать и мужтровать своих дам, а Елена кардинально отличалась от всех своих предшественниц. Он ее не только полюбил. С первых минут он проникся киелене стабильным уважением. Мало того, Александр ее слегка побаивался. Не в том смысле, что опасался агрести от дамы сердце в лоб, а в том, что боялся ее потерять. Не даром говорят, что противоположности сходятся. Просто к каждой противоположности нужно уметь подобрать свой ключик. Но стоит запомнить, универсальных отмычек нет. Так довольно рядовая деловая поездка трансформировалась для Александра в сумасшедший роман, когда каждый день фонтан эмоций, а будущее без нынешней дамы сердца представляется пустым и никчемным. Еще в Париже было решено, что Леночка едет к нему. Александр ни на минуту не соглашался отпускать ее от себя. По дороге из аэропорта, Он устроил для любимой романтический завтрак в ресторане, в очередной раз пообещав, что каждый ее день будет праздником. Жить они планировали в загородном доме, но Саше нужно было заехать в городскую квартиру, чтобы забрать документы. В этой квартире обычно он жил со всякими эпизодическими девицами, которые не дотягивали до той степени доверия, чтобы быть допущенными в дом. К таковым относилась и Алиса. Леночка, как и любая женщина на ее месте, разумеется, изъявила желание одним глазком взглянуть на логового холостика, чтобы больше узнать о мужчине, на которого у нее были серьезные планы. Ну и поехали. Квартира встретила их ужасным запахом, оглушительным хрюканьем, клекотом и воем. Девушка едва не грохоталась в обморок. Саша с изумлением разглядывал разгромленные апартаменты, а потом вдруг в одно мгновение вспомнил и звонок неизвестного мужика, разыскивавшего Алису и какую-то лису. А еще то, что Алиса не вернула ключи от этой квартиры, надо полагать, барышня, решила сделать напоследок мелкую пакость, подбросив Александру чужого вонючего питомца. А потом он увидел и само чудовище Алиса. испортивший интерьер в этой некогда идеально вылизанной квартире. Ушастая крыса носилась туда-сюда и стошнно вопила, разевая зубастую пасть. Захлопнув двери, Саша отвёл Лену в машину и позвонил хозяину хвостатого паганца, пообещав, что если через полчаса эта дрянь не исчезнет из его жизни, Саша собственноручно его вышвырнет с балкона. Он бы и так вышвырнул, но опасался быть покусанным неизвестным существом, кто их знает этих экзотов. Вдруг он заразный или ядовитый. Воистину, это был день сюрпризов. За лесом приехал не только мужик, но и Маша. Ты взревел Александр. Кто это? Тут же ревниво высынулась из машины Елена. Она, конечно, понимала, что Саша тот еще ходок и любимец женщин, но эта блондинка была слишком хороша, опасно хороша. Елене соперницы были не нужны, не хватало еще биться с кем-то за мужика. Никто. Торопливо откристился от знакомства Саша. Так, из прошлой жизни. Я за животными смотрю. Тут же подыграла ему Маруся, получив в награду благодарный взгляд. «Это мой лисенок, я его сейчас заберу». «А я оплачу убытки», — Николай сунул Александру визитку. «Санечка, долго еще?» — капризно подала голос Елена. «Сейчас, киска, пару минут и поедем домой». Елейным тоном успокоил ее Александр. «У Маши аж глаза округлились, вах!» Оказывается, ее викинг умеет вот так разговаривать, подобострастно и нежно. Надо же, сколько в мужчине может скрываться больших тайн и маленьких секретиков. Пойдемте, заберете своего монстра. Александр едва ли не галопом понесся к подъезду. Я тороплюсь. Увидев Марусю, Фенис дал пронзительный вопль и бросился к ней на руки. В одно мгновение, подлетев вверх и прижавшись к машины груди, он затих, тяжело дыша и подрагивая крошечным тельцем. Феня, мой дурашка. Марусья бережно обняла лисенка, ощущая подзабытый экзотический запах и пытаясь не расплакаться. Нашелся, нашелся. Теперь все будет хорошо. Крохотуля моя глупая. Все. Надеюсь, сейчас мы попрощаемся навсегда и больше никогда не увидимся. С чувством объявил Саша, захлопнув дверь квартиры. Какое счастье, что я тебя вовремя бросил. Да, закивала Марусья. Ты молодец, что меня бросил. Прощай. Навсегда, на всякий случай закрепил договоренный Саша. Мгм, навсегда. Марусья старательно изобразила печаль. Николай с изумлением наблюдал. За этой загадочной мизансценой. Что это было? Как это понимать? Спросил он, когда они уселись в машину. Фень нежно похрюкивал, для верности придерживая машину футболку коготками. Это понимать просто. Блаженно улыбнулась Маша. Вот теперь я абсолютно свободная девушка без скелетов в шкафу. А были скелеты? Хлопнул глазами Николай. Был один, и он только что уехал. Ухмыльнулась Марусья. Счастье-то какое. Хорошо-то как? Точно хорошо. Подумав, резюмировал Николай. Теперь ты девушка без моральных проблем. Сложный жизненный период закончился. Маша удивленно хлопнула глазами. Ты мне вчера вечером объясняла, что у тебя сложный период и проблемы. Терпеливо пояснил Коля. Так вот, я интересуюсь, эти отговорки уже недействительны. Недействительны, хихикнув, подтвердила Марусья. Аллилуйя, горкнул Николай. И ты согласишься на романтический ужин? Это когда обгрызают обгорелую пиццу? Наивно округли в глазки и поинтересовалась Маша. Да-да, я очень даже согласна. Надо же. Чудеса покладистости, Фень, ты действуешь на нее потрясающе. Кстати, Маша, ты не могла бы положить животное на заднее сиденье? Оно мне мешает. Чем? Уши, обзор загораживают. Ахнула Маруся. Нет, я не могу с тобой целоваться, когда оно торащится. А мы и не целуемся. Так потому и не целуемся, что тут всякие уши, лапы и хвосты. Николай, давай перенесем на потом. Нет уж, Мария, никаких потом. Он аккуратно подцепил за кудахтовшего Феня и переложил его назад, показав кулак. То ли Лисенка испугал кулак, в котором могло поместиться еще три-четыре Феня, то ли он правильно оценил важность момента. Так или иначе, он тихо лег. И даже прикрылся ушами, дескать делайте, что хотите, ничего не вижу, ничего не слышу. Ну и ладно, улыбнулась Марусья. Действительно. Зачем нам потом, когда есть сейчас? Фень ехидно кхекнул, потарабливая своих смешных хозяев. Вот ведь люди болтают и болтают, а жизнь такая короткая, она несется словно поезд, стремительно превращая потом Сначала в сейчас, а затем и вовсе. В рассеивающиеся дымкой воспоминания и остановить волшебное мгновение получается лишь у тех, кто на потом не откладывает. Жить надо здесь и сейчас. Лисенок приподнял ухо и подглядел, чем заняты люди. Они целовались. Теперь все правильно. Он же мудрый, он мешать не будет. Зевнув. Фень начал проваливаться в сладкий сон. За хозяев теперь можно было не беспокоиться. Конец книги. Декабрь 2015 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова читала Елена Чубарова.